Восьмая свадебный банкет. Зал вдруг дернулся и поплыл вместе со всеми цветами, шарами и гостями. В ушах зашумело, и я покачнулась. И тут же ощутила, как мою руку крепко сжали, от чего мельтешение наконец прекратилось, а гул в ушах разбился на отдельные различимые приветствия. Хлоя. Негромко окликнул начальник, повернув голову, я обнаружил, что он пришёл в себя быстрее и уже успел натянуть на лицо вежливую улыбку. Однако, стоя близко, я увидела, что эта улыбка скорее напоминала хищный оскал. Ты знал, что тут готовится этот сюрприз? Нет. Я тряцатино замотала головой. В моём голосе ясно прозвучал ужас, потому что стоявший неподалёку фотограф разразился новой серией вспышек. Вдруг эти фотографии попадут в прессу, тогда моей маскировке конец. Можно паковать вещи и собираться под винец. Но ну уж нет. Спешно прикрыв лицо блокнотом, я была дёрнулась назад к спасительному выходу, но оказалась перехвачена бдительным начальником, который для верности придвинул меня к себе и приобнял. Не вздумай бежать. Наклонившись ко мне, шипнула Науха. Клиент смертельно обидится. Но фотографии! В панике отозвалась я, пытаясь незаметно выдрать свою руку. Мне нельзя фотографироваться. У меня строгая семья. Если они увидят эти фотографии, мне не жить. Точнее, на выспеченному мужу не жить. Но не стану зря его пугать. Местные традиции запрещают фотографировать женщин. Успокоил меня мужчина. Поэтому все фотографии, скорее всего, дадут только нам, на память. Но если ты переживаешь. И тут сняв очки, будто бы для того, чтобы выгоднее смотреться на фото, господин Соря Лучезарно улыбнулся прямо в камеру. Я нервно сглотнув, последовал его примеру, но едва обрадованный фотограф Джин из местных щёлкнул затвором фотографического артефакта, как прибор вспыхнул. Выпустив в потолок струю огня и вызвав испуганный вопль стоящих поблизости гостей. "Вот и всё? А ты боялась?" Бросив на меня быстрый взгляд с еле заметной усмешкой, произнёс босс, а затем повёл вперёд к радушному азимомеру, пока я пыталась вернуть отвисшую челюсть на место. Ничего себе, у моего начальника магия. Фотографа на миг стало жалко. Он замер на месте с лицом чёрным, как у трубочиста, и всё ещё пытался понять, что произошло. Но в моём случае разрешать кому-то себя фотографировать смерти подобно. Поэтому я лишь извинительно улыбнулась ему и пошла дальше, туда, куда меня волок господин Соря. Ничего, наверное, его наниматель Азимамер заплатит за испорченный фотографический артефакт. Меж тем Альберт уже привёл, точнее, практически приволок меня к нашему черезчур радушному клиенту, которого мне сейчас хотелось придушить. Но тот, наверное, не слишком умел читать по лицам, потому что развёл руки и обнял нас вместе с господином Соря, на ходу выкрикивая: "Альберт, брат, разве мог не отпраздновать уи свадьбу? Тем более, если ты так занят, что на родине тебе некогда отмечать, а ведь жену никак нельзя лишать свадьбы. Видишь, как она рада празднику?" Генно ставился на меня с восторгом любящего дядюшки, который только что подарил племяннику щенка, не учтя, что у того аллергия. И поэтому пришлось растянуть губы в улыбке, изображая неземную радость. Джин ведь действительно старался порадовать нас, но какой же ужас он тут устроил. А через полчаса я поняла, что была не права, потому что обычным словом ужас нельзя было передать тот балаган, который вокруг нас завертелся. Но по всем по порядку. В начале нас проводили на почетные места, украшенные лентами и цветами. В середине стола стоял белый торт, от чего-то напоминающий приманку в ловушке. Круг сыра в мышеловке, а мы жирные мышки, беспечно сели на уготованные нам места. Хлоя, успокойся, ничего страшного не происходит. Мы просто поедим, сделаем вид, что польщены вниманием, и все. Уже на завтра у нас обратный билет, и ты помнишь? Кочнувшись ко мне, шипнул господин Соря. Владел собой мужчина великолепно. Сейчас на его лице было абсолютно невозмутимое выражение, и лишь мне, сидящей подле, было заметно, как кровожадно сжимаются его пальцы на столовых приборах, как будто он еле сдерживается, чтобы не воткнуть нож. Да не стейк, а прямиком в радушных хозяев, устроивших нам этот праздник. Однако голос начальника был совершенно спокоен, словно он не только рад неожиданному торжеству, но и лично принимал участие в. организации. Да. Я нервно кивнула. От дыхания мужчины у меня по шее почему-то пробежал табун мурашек, и бросила в жар. Чтобы скрыть нервозность, я схватилась за бокал, стоящий передо мной на столе, и сделала большой глоток. К сожалению, джинны решили, что невесту не стоит спаивать, и в моём бокале был всего лишь сок. Жидкость полезная, но для успокоения малоподходящая. Поставив бокал обратно на стол, я обнаружила, что рука мелко трясётся, и поспешно спрятала её под столешницу, а через миг вздрогнула от того, что её ободряюще сжали. Верно, нужно успокоиться. Я слабо улыбнулась господину Соре. Благодаря за поддержку. От того, как крепко его рука, сильная и тёплая, сжимала мою ладонь, мне действительно стало поспокойнее. Ничего, это просто обычный ужин. Танец молодых. Вдруг зычно проорали из другого конца зала, встрепенувшись. Я вскинул взгляд на гостей и обнаружил Джина, одетого в щегольской костюм тройку по последней моде. Причем мода была наша, азгарцкая, а не местная. Я много лет провел в Азгарде. Меж тем разливался соловьем Джин. Изучил все местные традиции и знает, что на свадьбе молодоженов должны станцевать танец. Альберт. Пылающий воодушевлением взгляд Джина остановился на моем начальнике. Брат моего брата мой брат. И поэтому, дорогой брат, я привёз тебе в подарок настоящий Асгардский оркестр, который сыграет все песни, под которые у вас принято веселиться на свадьбах. Господин Сория, слегка перекосившись от слов своего нового брата, быстро обрёл утерянное самообладание. А вот я нет, потому что мужчина, улыбнувшись, чуть натянуто в ответ на слова, лучащиеся счастьем джина, встал Протянул мне руку, а следом во всем зале погас свет, кроме сцены, на которой лежали призрачные блики осветительных артефактов и оркестровые ямы с подаренным оркестром. Музыканты подняли смочки, ожидая сигнала дирижера, и до меня, наконец, дошло, что сейчас мне придется идти на сцену и танцевать перед всеми, собственным начальником. Я не могу! Вцепившись в стул, я замотала головой так, что та чуть не открутилась. Не можете, а придется. Улыбаясь приятной крокодилью улыбкой, начальник как можно более незаметно отодрал мои руки от стула и рывком поднял, приводя в вертикальное положение. Я не могу танцевать на публике. В полнейшей панике прошептала я, цепляясь уже за стол. И вообще, я увольняюсь. Все эти годы я старательно избегала внимания, и теперь мысль о том, что мне придётся выходить на сцену, где на меня будут смотреть, по крайней мере, 500 гостей, приводила в ужас. А вдруг кто-то узнает меня и донесёт батюшке? "Волишься, но только потом, когда мы с тобой пройдём через этот балаган", утешил меня господин Соря и отцепив мои руки уже от стола, завладел ими, чтобы я больше ни за что не схватилась, и быстро повёл к сцене. А я кое как перебирая ногами истерично хихикнула, представив, как цепляюсь за шарашенных джинов, а бос тянет меня танцевать за ногу. К сожалению, гости раступились, давая нам дорогу, и ухватиться за них возможности не было. И вскоре мы уже стояли на сцене под магическим светом осветительных артефактов, от которых по коже будто мерцали мельчайшие блестки. Ну вот, а ты боялась. Он успокоил меня, господин Сориа, обнимая за талию одной рукой. Второй он перехватил мою безвольную ладонь. Теперь тебе нужно только шагать, а я буду вести. Не переживай, даже если танец незнаком, и просто следуй за мной. Выдохнув, я постаралась успокоиться, а потом подняла глаза на мужчину, поймала его взгляд, в котором были спокойствие и уверенность, и нервозность начала медленно таять. Сейчас в ярком круге света мне не было видно гостей, и можно было представить, что мы одни, просто танцуем, и никто на нас не смотрит. А насчет танцев, я чуть замедно улыбнулась, переживать не следует. Уж то что а танцевать я умела, принцесса я или нет? Первые аккорды музыки разнеслись по залу, и я шагнула назад почти не думая. Да уж, музыканты выбрали сложный придворный танец, принятый в высшем обществе. Будь я действительно обычной секретаршей, боссо пришлось бы волочь меня на себе. Странный выбор для свадебного танца. Однако я была необычной секретаршей и справилась ни разу не запнувшись. В какой-то момент нервная дрожь сменилась удовольствием от движения и музыки, от того, как уверенно меня вёл партнёр и как крепко его пальцы сжимали мои. От удивления, зарождающегося в его глазах, ой, а ведь действительно, секретарша Хлоя не откуда знать такие танцы. Что я творю? Однако музыка уже смолкла, и я не успела даже споткнуться для достоверности, и остановилась вместе с мужчиной, а потом следом за ним пошла к нашему столу под аплодисменты и одобрительные выкрики гостей. Ты полна сюрпризов, дорогая жена, шепнул мне мужчина, помогая сесть. Кружок танцев. Нервно пояснила я, хватая за блокнот, лишь бы занять чем-то мелко дрожащие руки. Только бы он не начал копаться в моем прошлом, потому что там все шито белыми нитками. Вся детство туда ходила господин Сория кивнул принимая объяснение но не успела я перевести дух после танца как тот же джин что только что отправил нас танцевать снова взял слово и лучше бы он молчал альберт брат моего брата заопил он поднимаясь с места джин слегка пошатывался и я заподозрила что в его бокале в отличие от моего явно налито что-то крепкое я прожил много лет в асгарде и был на многих свадьбах И я видел там ещё одну традицию. Поцелуй жениха и невесты, поэтому горько. Гости, вначале внимательно слушавшие, оживились. Наверное, такого развлечения они на свадьбах ещё не видели. И через несколько секунд не только излишне подкованный путешественник, но и весь зал хором скандировал: Горько! Горько! горько! А я с ужасом подняла глаза на господина Соря и даже чуть это отодвинулась, чтобы не подумал, что я на такое соглашусь. Ну ж нет, пусть увольняет, но публично целоваться с мало знакомым человеком я не готова, даже если он мой муж. Благодарю, благодарю. Какое похвальное знание наших традиций! Улыбнувшись, через чор сердечно отозвался начальник. Его улыбка слегка напоминала крокодилий оскал. Наверное, такого плещущего через край гостеприимства мужчина от своих партнёров не ожидал и сейчас думал, как бы снизить его градус. Всё это я отметила краем сознания, потому что всё остальное его часть затопил замешанный на диком стыде от такого предложения страх. Мамочки, я не буду целоваться со своим начальником на глазах 500 человек и нигде не тоже. Нам же потом вместе работать. И, и вдруг кто-нибудь в офисе узнает, позорище. Надеюсь, начальник не собирается повторять этому балагану. Да, точно, сейчас он должен вежливо, но твёрдо отказаться. Это единственное верное решение. Не целоваться же нам действительно на потеху публики. Однако Вскинув на мужчину испуганный взгляд, я обнаружила, что он тоже смотрит на меня, оценивающе так, словно видел меня впервые. А в его взгляде, на самом дне, еле различимо горело ещё какое-то выражение. Неужели это предвкушение?